Сборы. Девять часов тридцать минут. Вскоре Мэкки и Норма помогли Элнер собрать то немногое, что она хотела взять с собой. Стеклянная пресс-папьес Empire State Building, несколько фотографий уила и малышки Эппл и журнальную вырезку с танцующими мышами. Почти всё остальное Элнер раздала. Многое досталось соседям, а дверные ручки с бульдожьими головами — Луизе Фрэнкс, которая на них насмотреться не могла. Пасха прошла. Настал день переезда Элнер. Мэкки проснулся с тяжёлым сердцем, и Норма, даже понимая, что они поступают так для блага тёте Элнер, тоже страдала. С ними ехала Руби, чтобы помочь Элнеру устроиться, и всё равно на душе у Мэкки будто камень лежал. Согласие Элнер на переезд поразило и Мэкки, и Норму, До да чего же безропотно она покорилась в судьбе. Куда легче было бы, если бы она противилась. Но Элнер шла им навстречу, старалась не доставить хлопот, и Мэкки мучился ещё сильней. Он брился, а Норма набирала ванну, когда зазвонил телефон. «Наверное, тётя Элнер. Мэкки, скажи ей, что мы приедем к десяти». Мэкки вытер лицо, зашёл в спальню, снял трубку. Норма закрыла кран. Не слыша, Мэкки крикнула. «Милая, это она?» Ответа не было. «Мэкки!» Мэкки, сидя на кровати, улыбнулся про себя. Что ж, сбылась мечта нашей старушки. Он поднялся и пошёл в ванную сказать Норме, что в счастливое местечко Элнер вести не придётся. Никто, кроме Элнер, не знал, что исполнилось её самое заветное желание, которое вот уже столько лет Она каждый вечер загадывала на первую звезду. Звонила Руби из дома Элнер. Элнер умерла во сне в своей постели.